И Америка действительно спасла его, хотя обстоятельства этого спасения были опасны и тревожны. В мае 91 первого года Акуджава с семьёй отправился в Штаты, в долгую гастрольную поездку. Вместе с сыном-аккомпаниатором выступил в Вашингтоне, побывал в гостях у аксеновых, дал концерт Нью-Йорке. Оттуда отправился на запад, в Калифорнию, Лос-Анджелес, где они с Ольгой остановились у журналиста Александра Половца. Гостеприимством, которого пользовались многие россияне. В Нью-Йорке акуджаве сделали давно жаловавшемуся на кардию кардиограмму и разрешили продолжить поездку. В Лос-Анджелесе он показался врачу и американец грузинского происхождения Юрий Бузишвили стал настаивать на немедленной операции, аорта перекрыта на 90 процентов. После обследования акуджаву оставили в медицинском центре. Сент-Винсент громадном белом здании с номером 2131 наедне с форохом советских и американских русскоязычных газет. У него была страховка, покрывавшая 10 тысяч долларов из стоимости предполагаемой операции. Но оставалось раздавать еще 40 тысяч, а таких денег не было. Стали обзванивать русскую диаспору в Америке. Первым помощь предложил Евтушенко, готовый немедленно выслать десять тысяч долларов. Ольга отказалась. Ситуация в России была крайне тяжелой, и брать поэта такую сумму казалось грабежом. Энс неизвестно изъявил готовность заложить дом. Корреспондент «Известий» в США Владимир Надеян обещал немедленно связаться с редакцией собрать хотя бы первый взнос. Илья Суслов, создатель клуба «ДС» при газете, эмигрировавший в середине 70-х, был готов перевести несколько тысяч. В Нью-Йорке сбором денег озаботился художник Михаил Шемякин. Но все эти сборы требовали времени. Если семья не сможет предоставить гарантии на всю сумму, сообщили из госпиталя, пациент будет переведен из частной клиники в государственную. Представления о государственной медицине у половцы были, она мало отличалась от советской. С финансовой помощью раньше других успел Лев Копелев. Немецкий медиаконцерт концерт Бертельс прислал в госпиталь телеграмму с гарантией выплаты. Там должна была выйти книга Куджавы, и Копелев уговорил издателей предоставить автору двадцатитысячный кредит. Еще двадцать тысяч собрали эмигранты. Половец в мемуарном очерке свидетельствует, что получил несколько сот чеков на десять-пятьдесят долларов. Год спустя, после долгих разбирательств, оставшуюся честь долго погасило американское правительство. О том, что ни копейки не было получено из России, писали разные авторы. Упоминает об этом сам Половец. Но в действительности такой сбор шел. И занималась им Ирина Алексеева, директор московского ЦАПа, центра авторской песни. Переправить собранные деньги в США элементарно не успели. Операцию Акуджаве уже сделали в последних числах мая и выпустили из госпиталя на пятый день. Средства, собранные в России, были частично возвращены. Макуджаве предоставили возможность во время обследования пронаблюдать за собственным сердцем. Затем, как в аорту входит катетер, он отрез и даже с какой-то брезгливостью отказался. Сама операция продолжала шесть часов. На вопрос половца, были ли во время наркозоведения, видел ли он пресловутый туннель со светом, Акуджава, пресекая расспросы, серьезно ответил, не было ничего. Когда его увозили на операцию, всех поразило его абсолютное спокойствие. За одним числом он признался, что боялся, но еще больше боялся потерять лицо. Это очень в его духе. Операция прошла настолько успешно, что через месяц после нее Акуджава отказался от очков. Сам он объяснял этот медицинский феномен расплывчато. Наверное, они что-то там задели но действительно стал видеть гораздо лучше. Исчезли давящие боли, одышка. Он, казалось, сбросил несколько лет. И в первые же дни после операции начал иронизировать над собой, сочиняя смешные эпизоды. Один из них он любил пересказывать по возвращению. Идет он по коридору в больничной рубашке, смотрит на себя в зеркало и видит, что он вылитый махатмаганди. Операция укрепила его физически, но... Несколько подкосило психологически, а в его случае не знаю, что важнее. У него, как у большинства поэтов, физическое состояние определялось душевным, а не наоборот, бывает у здравомыслящего большинства. Депрессия обычно приводила к разнообразным хворям, зато в периоды подъема и творческой активности он мог выдерживать любые нагрузки. Даже в последнюю встречу с Анатолием Гладилиным в парижском госпитале Говорил о том, что на фронте его не брала никакая хворь. Операция напомнила ему, что он смертен, о чем он, многократно ссылаясь на знаменитые грузинские легкомыслия, старался не думать. В его стихах собственная смерть почти всегда абстракция, лирический прием. Он говорит о ней с молодости, живет в ее соседстве, но не принимает всерьез. Его волнуют вещи второстепенные. Не то, что он исчезнет, этого его лирический герой не может представить, отводит взгляд, а то, что город этого не заметит. Если я погибну, если умру, проснется ли мой город с печали поутру, пошлет ли на кладбище перед заходом дня своих счастливых женщин оплакивать меня? Теперь смерть перестала быть абстракцией, она приблизилась вплотную, И хотя отступило, он услышал от врача, что промедление могло оказаться роковым. А Куджава после операции был уже не тот, хотя выглядел, казалось, посвежевшим, окрепшим. Он уезжал из СССР, а вернулся, по сути, в другую страну. После путчи 19-21 августа 91 -го года распад страны был предопределен. А Куджава, напряженно следивший за событиями 89 90 -го годов в Прибалтике, приветствовал крах империи, но исключительно в интервью. В стихах об этом нет ни слова. Разве что пророческая строчка 88 восьмого года, видно, все должно распасться, констатация довольно хмурая.